Человек в очередной раз обманул все надежды своих небесных отцов. Да, в очередной. А именно уже в пятый раз жители Земли показывают себя неразумным зверьем, которое не заслуживает более жизни на этой прекрасной и щедрой планете. Раз в несколько тысяч лет странники возвращаются на Землю. Надеюсь увидеть, что их отпрыски, оценив бесценный дар жизни, устремят свои мысли и действия к поиску ответов на главные вопросы мироздания. Они мечтают принять нас в свою великую семью развитых народов галактики, чтобы вместе мы шагали к новым горизонтам науки, искусства и культуры. Они жаждут видеть свое чадо мудрым и духовным, но снова и снова наблюдают лишь мелочного злобного выродка. И нет иного выбора, кроме как выкрутить ему руки, вырвать клыки и выжечь глаза. Снова и снова наша цивилизация заслуживает уничтожения. В живых остаются единицы, несущие знания о судном дне и великую миссию начать все сначала. И вы, Пятой Эпохи в очередной раз все забыли. Вы забыли, но мы помним. Наши предки, великие жрецы майя, пережили мор и упадок в девятом столетии, смогли спастись от истребления учненного испанцами, смогли сохранить и приумножить свою мудрость в то время, как весь наш народ, растеряв былое величие, превратился в печальную карикатуру на самого себя. И сейчас. Мы зовём себя «помнящими». Мы позаботились о том, чтобы дать вам знания о грядущей расплате. Вы их приняли и с детской наивностью списали со счетов как глупые сказки недоразвитых предков. Вы, восхищавшиеся точностью и совершенством Псолькина, беззаботно посмеялись над вестью о дне возмездия. Сколько раз вы писали. Читали обсуждали эти простые и понятные предостережения. Сказки, как же! Детальное описание способов уничтожения. Вот что в них было. О, если бы вы знали, какие невероятные усилия помнящие прикладывали для того, чтобы сбить человечество с пути, ведущего к погибели. Сколько наших людей внедрялись в наивысшие эшелоны власти с тем, чтобы влиять на судьбы народов сворачивать их с пути самоубийства. Увы, все пало прахом, ибо власть Капитала и его служителей оказалась крепче. Обезьяна в душе человека победила ангела, и все, что нам осталось — вгрызться, подобно червям, в землю и надеяться избежать той кары, что обрушится на головы наших неразумных собратьев. И не страхом продиктован этот поступок но необходимостью вновь возродить земную цивилизацию, как мы уже делали это раньше.